Глава 73. Гарт водит машину точно так же, как живет. с абсолютной спокойной уверенностью в том, что правила не для него. Это не значит, что он ведет себя безрассудно, вовсе нет. Да, он проезжает на красный свет, но перед этим обязательно убеждается, что ни слева, ни справа никого нет. Да, он может проехать по обочине или тротуару, чтобы не застрять в пробке, но если тротуар будет кем-то занят, Гард обязательно опустит стекло и извинится за беспокойство. Он даже подбросил до местной деревни женщину, который едва не сбил на автобусной остановке. Несмотря на то, что вокруг кромешная тьма фарун включает только в случае крайней необходимости. В этой стране слишком много светового загрязнения, Мич, говорит он, а вот в Канаде до сих пор можно увидеть звезды. Свои собственные чувства в этот момент Мич описал бы как противоречивые. Казалось бы, только что он увидел, как одного из его самых старых друзей сбросили с пятого этажа автостоянки. И вот он уже в пути, спешит забрать товар, чтобы спасти свою жизнь. Вечные качели жизни бизнесмена. «Ты уверен, что он точно там?» — в очередной раз произносит Мич. «Героин? Конечно» отвечает гард, «Не парься». «Не парься», — переспрашивает Митч. «А ты знаешь, что я не доживу до конца недели, если не получу его обратно?» «Думаешь?» «Думаю. Я знаю. А тебе не кажется это странным?» интересуется гард, который едет теперь по встречной полосе без всякой понятной Митчу причины. Митч пожимает плечами. «Мне многое кажется странным». «Почему ты едешь по встречке?» «Когда никого нет, я езжу так, как мне нравится», — поясняет Гард. «А весь этот ажиотаж из-за каких-то ста тысяч тебе странным не кажется?» «В этом бизнесе я чего только не видал». «А ты вообще умный человек, Мич? спрашивает Гард. «Как сам считаешь?» «Это интересный вопрос. Раньше Мич считал себя умным. До всего этого». До того, как засбоили поставки, и начали гибнуть люди. Но что, если ему просто везло? С безжалостностью и удачливостью можно зайти очень далеко. Меч осознает, что слегка подрастерял уверенность в себе. Тесть сказал ему однажды, что есть три главные вещи, которые следует беречь: это колени, зрение и уверенность в себе. Меч снова смотрит на гарта на этого человека-гору, которому равнодушие и интерес кажутся свойственны в равной и огромной мере. «Мне действительно жаль твою жену», — говорит Мич. «Спасибо, дружище», — отзывается Гард. «Я расстроился не так, чтобы сильно, но вполне достаточно». «Хочешь поговорить об этом?» «Нет, по крайней мере, не с тобой». «Ты действительно считаешь, что ее убил Лука?» — спрашивает Мич. «Такое чувство, что вполне возможно, я же сказал, не с тобой», — обрывает его гард. Пока они едут в сторону Куперсчейза, Мич остро осознает, что главный здесь отнюдь не он. Пусть героин и принадлежит ему, но гард совсем недавно потерял жену, из-за чего сбросил луку Бутачи с верхнего этажа паркинга, и пистолет у него, скорее всего, гораздо крупнее» так что Мич пока с радостью сыграет роль младшего партнера. Однако он уверен, что оба они знают. Как только в руках у них окажется героин, все прежние договоренности утратят силу.